глава 23 илья в моей жизни все всегда должно идти по плану нет я не фанатик но когда дело касается семейного бизнеса то превращаюсь в усовершенствованную копию своего деда и если я сказал что что-то должно быть готово значит это должно быть готово к поставленному сроку даже раздолбай красовский это усвоил хоть и находится у меня на особом положении потому что дружба дружбой а бизнес по расписанию У нас хорошие достойные зарплаты выше среднего, статус, соцпакет и очень привлекательные премии, которых, впрочем, достаточно легко лишиться. Вчера я дал слабину и устроил на входе маленькое шоу. Не хотелось, чтобы мой секретарь сосредоточилась исключительно на мне. Она хотела бразильский сериал с местными актерами. Пожалуйста, я тоже умел устраивать веселые денечки. Поэтому уже с обеда к ней потянулся бесконечный поток лиц женского пола за советом, консультацией, с бумагами и прочим». Тамара Львовна кидала на меня злющие взгляды, а я раза три с наслаждением делал ей замечание, что надо бы на работе сосредоточиться, а не на болтовне с сотрудницами. Как говорится, один-один, я сравнял счет. Женщина даже с работы вовремя ушла, хотя у нас такое не очень принято. Сказала, что голова болит и внуки приезжают. Знаю я внуков ее, она их берет в год по расписанию на пару часов. В остальное время предпочитает отделываться денежными суммами на нянь. Благо, оклад у нее более чем приличный. Я не стал спорить, а лишь снова погрузился в работу. Сегодня это было делать особенно сложно. Оказалось, что вторые сутки без сна организм уже не выдерживает. Слабоват я стал. Помню, поначалу мог неделями спать по паре часов в день и даже на тусовке раз в месяц выбираться. Старею. Но рабочий процесс не стоял на месте, и ребрендинг, затеянный мною совместно с Красовским, должен был завершиться примерно через пару месяцев. Решение о масштабном изменении было принято внезапно, на фоне активности конкурентов. Мы должны держать руку на пульсе и идти с опережением. А интернет-продвижение сейчас одно из самых выгодных направлений. И по финансам и по результатам оно на километр впереди всего остального. Вот мы и решили осторожно начать с сайта, выкладывая новые опции. А потом как пойдет. В отделе славы уже был готов основной функционал, и мне очень нравилось, как все получается. Больше того, минималистичный стиль и визуал, состоящий исключительно из наших работ, гармонично вписывался в новую концепцию. А потом я увидел материал, отснятый в Ари. И все сложилось, как идеальный пазл. Слава прислал мне раз в десять больше фото, чем обычно, потому что попросту не смог выбрать. Они оказались шикарны. Никогда не замечал, что геометрия и архитектура такие завораживающие и манящие. Особенно это касалось стройки, обычно грязной и суетливой. Но девушка сумела найти и в этом прекрасное. Я рассматривал работы сейчас, чтобы определиться с основным. Остальное сложил в папку, и руки сами потянулись к ее портфолио. Оно лежало под завалом документов, надежно спрятанное от глаз всех, кто заходит. Снова погрузился в удивительные снимки. Там было много зданий. Даже не так. Там было много чудесных снимков, на которых здания оживали и жили своей жизнью. Они пестрели и горели на фоне закатов и рассветов. Сонно стояли в утреннее время, когда на самых оживленных улицах мегаполиса еще не было ни души. Действительно стоящие работы. И теперь мне даже стало стыдно, что я не поверил в ее авторство». Оно неуловимо читалось в каждом снимке эдакие легкость и юность, характеризующие саму девушку. А потом попался снимок тот самый, что я заметил, впервые взяв портфолио в руки. Пригляделся Лёша. Сейчас отчетливо понял, что это он молодой худенький человек с развивающимися на ветру выгоревшими волосами. В этом фото была жизнь, светилась радость, и даже видя спину человека, я ощущал, что он улыбается. Задумался: Кто же ты? «Любовник? Бывший муж? Безответная любовь или случайная связь? А может быть, брат?» «Нет, последнее вряд ли. Мне кажется, что тут что-то далеко не родственное». Размял затекшую шею. «Не время сейчас разгадывать личные истории юных глупеньких девиц. Ведь я так и не отправил ещё ни одной фотографии. А их еще обработать надо. Сам же поставил всем срок к утру. А это значит, что работа должна быть сделана. Не терплю, когда что-то идет не по плану. Если дать хоть немного слабины, то все опять превратится в хаос. Плавали, знаем». Поэтому приспокойно написал Варваре, указав, какие именно изображения хочу завтра видеть во вкладке «Наши проекты в процессе». Она немного поортачилась, но я уверен, что сделает все как надо. Просто девочка еще не привыкла к нашему ритму. Да и день выдался сегодня. Напряженный. В итоге смысла уезжать с работы не было. Водитель знает, что если до десяти вечера я ему не дал знать, что он понадобится, то ночевать останусь в офисе. Вот и заказал себе еды и разместился в небольшой спальне после того, как принял душ. Конечно, так делать не стоит, но иногда при мыслях о дороге до дома и обратно становилось дурно. Хотя с таким графиком попасть в пробку было бы нереально. Поэтому утро началось с противного звука будильника и простых упражнений. Чего никогда не позволял себе, так это пропуск занятий спортом. Тело не прощает разнузданности. Когда закончил и позавтракал, на часах были вполне себе рабочие 8 утра. Зашел на сайт, чтобы поднять себе настроение, и опешил. Даже не сразу понял, что ничего не сделано. Как-то это в голове не укладывалось, что такое в принципе возможно. Давным-давно вышкаленный коллектив привык исполнять все четко и без нотаций. Но то они, а то... Варвара! Разозлился, но быстро взял себя в руки. Решил, что будем учить девушку коллективным методом. Поэтому разбудил злого как чёрт Красовского и спустил всех собак на него. Поставил срок в виде часа и преспокойно отправился в офис. Но ни через час, ни через два фотографии на нужной странице не появились. Красовский бесновался и говорил, что я специально подложил ему свинью. Кучерявого очкастого поросенка, наверняка прекрасно выспавшегося и чинно завтракающего, пока весь остальной отдел, куда я ее сослал, горел в агонии из-за невыполненных сроков. Нет, такое надо пресекать. Опустился до самого низкого и набрал ей на мобильный. Посмотрим, что скажет мой новый личный фотограф в свое оправдание. Хотя я и так догадывался. Будет оправдываться и умолять ее не наказывать. Но тут вышла осечка. Кудрявая скинула. Скинула своего босса. «Да она по контракту не имеет права так делать». В смешанных чувствах набрал Тамару Львовну. «Доброе утро, Илья Мстиславович. Как знала, пораньше пришла. Будут какие-то указания?» «Ага, как знала. Небось, боится пропустить основную часть Марлизонского балета и хочет немного поработать. Вчера наверняка орда женщин не давала ее языку и минуты отдохнуть. Варвару Олеговну фокус ко мне. Сейчас же». Под конец не удалось скрыть рычащих ноток, но девушка сама напросилась. Нечего было игнорировать своего босса. Она скинула мой звонок. Совсем страх потеряла. Если в ее детском саду и принято такое поведение, то во взрослых компаниях нет. Пусть засовывает свой юношеский максимализм поглубже и отрабатывает баснословные деньги, которые отец заставил заплатить ей. Но кажется, вирус неповиновения и излишней эксцентричности заразен, так как Тамара Львовна решила проявить инициативу. Причем весьма оригинально. Над головой в громкоговоритель, который, оказывается, у нас есть, прозвучало... «Фокус! На ковер!» «Нет, с этими женщинами надо срочно что-то делать!» «На шею сели ножки свесили! Причем нежданно гадано, Обе!»